Глава вторая. Ларс. В плане географии, как и привилегий, годы становления Джеймса Хэтфилда и Ларса Ульриха были диаметрально противоположными. Либеральное воспитание Ульриха уже и так широко освещено в прессе, но чтобы понять, почему Хэтфилду и Ульриху столь эффективно работалось вместе, важно иметь более глубокое представление. Ларс Ульрих родился зимой 1963 года в зажиточном северном пригороде Копенгагена, Дания, гентовти Его отец Торбен был всемирно известным теннисистом, а также превосходным джазовым музыкантом, исколесившим за свою карьеру весь земной шар. А дома Торбен занимался философией и кинопроизводством. В музыкальных кругах у семьи Ульвихов тоже было полно связей. Еще до рождения Ларса Торбен регулярно летал в Лондон и выступал с великими мастерами джаза, вроде Хэмфри Литлтона. В детстве Ларс мог позволить себе слушать музыку, доступную единицам. Он стал одержим роком, и любимой группой были Deep Purple. Уже в 14 лет у Ларса была ударная установка. Он выдалбливал песни Deep Purple и Kiss в своей комнате, пока прогрессивные родители не стали спокойно воспринимать страсть сына к тяжёлому року. Привилегированное воспитание Ульриха Сильно контрастирующая с более суровым детством хетфилда выходца из семьи рабочего класса стала решающим фактором в их отношениях, что привело к мощному альянсу. В августе 1980 года, когда теннисная карьера Торбена постепенно подходила к фазе ветерана, семья Удрихов эмигрировала в зажиточный пригород Лос-Анджелеса – Ньюпорт-Бич. Там жил близкий друг торбина австралийская звезда тенниса Рой Эмерсон. У Ларса был потенциал стать теннисистом, поэтому в плане тренировок и более благоприятной обстановки Соединенные Штаты давали больше возможностей. Также родители заметили любовь сына к музыке, поэтому решили, что переезд в Америку позволит Ларсу развить свое увлечение. Несмотря на то, что Ларс с удовольствием играл в теннис, музыка, особенно тяжелая и европейская, неизменно овладевала его сердцем и разумом. Вечно любознательный ученик средней школы Корона-дель-Мар, он вскоре приобрел британский журнал «Саунс», служивший прямой связью с Европой и зарождающейся новой волны британского хэви-метала. Именно семья Эмерсонов купила этот импортный журнал, и Ларс приходил к ним и читал от первой до последней страницы. Очень мало кто следил за этим новым британским музыкальным движением. То было время задолго до интернета, файлообменников или любых других средств прослушивания новых групп. Оставалось лишь читать о них и отправлять почтой импортные синглы или кассеты. Ларс же был на несколько шагов впереди остальных. Парня, который знал о сцене новой волны британского хэви-металла «Всё», звали Джон Карнаренс. Он был на три года старше Ларса и Джеймса и вырос в Северной Калифорнии. В юности он постоянно переезжал, а в начале 70-х понял, что его привлекает тяжелая музыка. «Восемь лет я увлекся тяжеликом», – рассказывал он автору. «Я выписывал себе Кейтелл, а там была песня «The Kings You Really Got Me», которую я постоянно перематывал и не мог наслушаться». Корнаренс заметил, что его тянет к Black Sabbath и Led Zeppelin. В результате интереса ко Второй мировой войне он увлекся группой Blue Oyster Cult, потому что ему нравился военный символ на обложке альбома Secret Treaties. «Я был единственным пареньком в средней школе в футболке бок, и все, наверное, считали меня каким-нибудь осатанилым психом». К началу 1980 года Карнаренс уже стал огромным ценителем тяжелого рока. Годом ранее он открыл для себя журнал «Саундс» и тянулся к музыке, которую не слушал никто. Я всегда старался первым находить новинки и искал то, о чем никто не слышал. Продолжает карнаренс Благодаря Sounds я увлекся импортной музыкой и где-то в 1980 году приобрел сингл Angel Witch. Несмотря на то, что Angel Witch так и не достигли успеха Saxon и Iron Maiden, группа была одним из важнейших представителей зарождающейся новой волны британского хэви-металла. Достать сингл «Энджел Уич» в то время было большим достижением. Принимая во внимание огромное население Южной Калифорнии, вряд ли можно было надеяться, что те немногие, кто следит за новой забугорной музыкальной сценой, в итоге встретятся. Особенно учитывая, что Ларс жил почти в ста километрах вдоль побережья. Однако они действительно встретились, и Карнаренс прекрасно помнит где. «Я пошел в клуб кэнтри», на концерт группы Майкла Шенкера, а после дошел до парковки и увидел мелкого потлатого паренька в туровой футболке с Я был в полной уверенности, что о Сексена в Америке, кроме меня, не знает никто. Два подростка тут же разговорились. Корнаренс вспоминает. Я подошел, и мы стали разговаривать о Сексен. Затем я ему сказал, что у меня есть новый сингл «Angel Witch» и от удивления он чуть не сделал сальто назад. Они обсуждали любимые группы. «Мы с ним сразу же нашли общий язык», говорит карнаренс Следующий момент в очередной раз доказывает уникальность Ларса Ульриха. Вместо того, чтобы встретиться через несколько дней или месяцев, Ларс уже на следующее утро стоял у дверей карнаренса горя желанием порыться в коллекции пластинок. Его энтузиазм и страсть застигли весьма спокойного и невозмутимого Корнаренса врасплох. Он водил машину матери. Старый коричневый AMC Pacer. Это была, наверное, самая уродливая тачка, которую придумало человечество. Он приехал на следующий же день, и мы часами болтали и слушали музыку. По словам карнаренса они сразу же стали хорошими друзьями. «Через несколько дней я приехал к нему, и мы...» как Бивис и Батхет, сидели и обсуждали новую волну британского хэви-метала. Ульрих с Карнаренсом регулярно обчищали музыкальные магазины в поисках нового материала. «Мы приезжали в местные магазины вроде Моби Диск и смотрели, что есть нового», — вспоминает Карнаренс. До встречи с Ульрихом Карнаренс приобрел фанзин «The New Heavy Metal Review», автором которого был обменщик кассет по имени Брайан Слегелл из Woodland Hills, района на западе Лос-Анджелеса. В то время покупка переписанной кассеты была одним из немногих способов услышать новые группы, и появилась целая сеть обменщиков. Их основной вид деятельности заключался в том, чтобы отправлять кассеты групп и демозаписи фанатам-единомышленникам, некоторые из которых жили за границей. Это было сродни обмену файлов в интернете. Только качество было плохое, учитывая, Сколько раз переписывались эти кассеты? Несмотря на паршивое качество, обмен кассетами был самым важным элементом музыкальной сцены. И Слегел, один из первых в Лос-Анджелесе, начал серьезно этим заниматься. Ему нравилось меняться. Я связался с ним, приехал к нему домой и забрал кое-какие заказанные кассеты с тяжелой музыкой. Вспоминает Карнаренс. Поскольку Ульрих с Карнаренсом стали видеться чаще, постепенно к ним примкнул и Ислегел. Эта связь сыграла невероятно важную роль в судьбе Ульриха и Хэтфилда. карнаренс Ульрих и Слегел колесили по району в поисках нового материала, которого ни у кого не было. «Мы ездили закупаться в моем старом фольксвагене Сирокко. И я всегда указывал пальцем, где нам остановиться», вспоминает карнаренс Учитывая, что большинство музыкальных магазинов находились далеко от места, где жили ребята, вроде Лонгбич, и Торренса. Карнаренсу обычно приходилось водить машину и забирать двух остальных. Брайан сидел впереди, а Ларс сзади. И когда мы подъезжали к музыкальному магазину, Ларсу каким-то образом удавалось перелезть через Брайана и выскочить из машины, хотя мы еще даже остановиться не успевали. Ульриху не терпелось первому поглазеть на прилавке с пластинками. К моменту, когда мы входили в магазин, Ларс, вероятно уже успевал раза три пробежаться и найти единственную копию говорил карнаренс помимо того что парни патрулировали музыкальные магазины со слагелом как отряд дельта покупающие пластинки карнаренс с ульрихом заказывали новый материал по объявлениям в журнале сауунз и ларс не останавливался ни перед чем чтобы достать желаемое мы заказали новый альбом холлоостст и ларс однажды позвонил мне и сказал что посылка пришла Говорит Карнаренс. Но Карнаренс, ехавший к Ларсу около часа, не знал, что, по словам Ульриха, с пластинкой «Холокаст» возникла проблемка. Ульрих открыл посылку и положил одну из пластинок, конечно же, копию Карнаренса, на плиту, от отчего конверт сильно съежился. «И на следующий день я даже пытался заставить маму разгладить это дерьмо утюгом», вспоминает Карнаренс. Заканчивался 1980-й год, начинался 1981-й, и дистанция между Ульрихом и Хэтфилдом, учитывая сплоченность металлической сцены Лос-Анджелеса, сокращалась. Сами того не ведая, они оба были знакомы с Хью Таннером. Когда мы все еще джимовали с Джеймсом, я случайно встретился с Ларсом, потому что ответил на объявление в журнале «Ресайклер», где Ларс назвался европейским барабанщиком. Вспоминает Таннер. В объявлении Ульрих упомянул о множестве групп новой волны британского хэви-метала. «Я позвонил, и мы попробовали устроить джем», говорит Таннер. С ними в тот первый раз был гитарист Джефф вауорнер который, по словам Таннера, обладал классным рок-н-рольным звучанием. Позже Уорнер стал участником глэмерской группы Black and Blue. В ту первую встречу Таннер подумал, что мечта Хэтфилда стать фронтменом может легко осуществиться. Таннер с Ульрихом продолжали джимовать. Приехав в Ньюпорт-Бич, Хэтфилд впервые оказался в одной комнате с Ларсом. Джеймса, как вспоминает Таннер, способности Ларса совершенно не впечатлили. Но Ульрих брал энтузиазмом и решимостью. Таннер говорит, «И пусть Ларсу было почти 18, и он только учился играть на барабанах», Его, похоже, абсолютно не парило, что в ближайшее время он не станет рок-звездой. Ларс говорил с такой уверенностью, он искал возможностей, даже не думая о том, что ему откажут. У Ларса тогда была лишь небольшая ударная установка, что подтвердил Корнаренс, приехав к Ульриху домой. Между комнатами Ларса и его родителей стоял шкаф. Он открывает его, а там эта чертова барабанная установка. Проблема была в том, что для нее совсем не было места. Таннер вспоминает, какое впечатление сложилось у них с Хэтфилдом о Ларсе после первой встречи. «Мы решили, что Ларс еще не готов». Рассказывая о способностях своего друга журналу «Плейбой», Хэтфилд не спешил сыпать комплиментами в адрес барабанщика. «У Ларса была довольно дерьмовая установка с одной тарелкой. Она постоянно падала» и нам приходилось прерываться и ждать, пока он поднимет эту херню. Стучал он хреново. Таннер считает, что проблема была в другом. Ларс нам не подходил по характеру. Мы с Джеймсом всегда смотрели в одном направлении. Таннеру не нравилась чрезмерная самоуверенность Ларса, и он признается, с Ларсом мне было некомфортно. Однако даже Таннер вскоре согласился, что непоколебимая вера Ларса в себя взяла верх над его личностными качествами. Ульрих продолжал заниматься своими делами, то есть амбициозными вылазками в Лондон, где зависал с пионерами новой волны британского хэви-метала, вроде Diamond Head. Группа Diamond Head появилась в Стоурбридже, Англия, в 1976 году. Будучи одними из пионеров новой волны британского хэви-метала, они тут же стали для Ульриха объектом поклонения, И пусть они так и не добились коммерческого успеха, но по сей день пользуются почти легендарным уважением во многом благодаря Металлика. Корнарен вспоминает забавный момент с Ларсом. В общем, он мне звонит после двух недель в Лондоне и говорит, что зависает с Даймонд Хэт. Я отвечаю, быть такого не может. И он дает трубку вокалисту Даймонд Хэт Шону Харрису, Решимость Ларса и уникальная способность принимать любую ситуацию с невероятной самоуверенностью сыграет важную роль в последующие месяцы. Слеггл удовлетворял свой растущий не по дням, а по часам аппетит к хэви-металу, работая в Oz Records, что давало ему полный доступ к огромному количеству импортного металла. Он писал для журнала Sounds. К тому же, познакомившись с известной журналисткой Кэррэнк Сильвией Симмонс, Он стал вести колонку в самом популярном печатном рок-издании Британии того времени. Слеггл считал, что о новой волне британского хэви-метала должно знать больше народу на процветающей музыкальной сцене Лос-Анджелеса, и решил сам и подхватить эстафету. Для этого нужно было учредить собственный лейбл Metal Blade Records. Дебютным релизом Metal Blade стал сборник The New Metal Review Presents Metal Massacre представляющий несколько самых горячих и крутых местных команд. Ульрих пришел в такой восторг, что спросил Слегела, можно ли ему тоже записать песню. Учитывая, что у Ларса не было группы, это был амбициозный запрос. Но Ларсу такое поведение было свойственно. Не устояв перед энтузиазмом Ульриха, Слегел согласился. Услышав об идее Слегела, Ульрих связался с Хэтфилдом, которого не видел с первой встречи. Он не стал звонить Хэтфилду напрямую. Вместо этого он набрал Таннеру. танер вспоминает. «Я с Ларсом где-то полгода не общался. Он позвонил мне домой, и я сразу же узнал его энергичный голос с акцентом. Но не спешил давать номер Джеймса, поскольку знал, что Джеймс не в восторге от его игры на барабанах». Как бы там ни было, хетфилду идея понравилась, и он пригласил Ларса в дом МакГовни. С тех пор Хэтфилд с Ульрихом стали видеться гораздо чаще. Ларс в итоге подсадил Джеймса на новую волну британского хэви-металла, заменившую тому более традиционные музыкальные группы. Оно и неудивительно, учитывая всепоглощающую страсть Ульриха к этой сцене и связи, которыми он успел обрасти. Ларс и с музыкантами Моторхэт умудрился подружиться. Карнаренс по-прежнему часто виделся с Ларсом и хорошо помнит как впервые увидел Джеймса. «Раздается стук в дверь, и стоит Ларс с прыщавым пареньком», — говорит Корнаренс. «Тот ни слова не говорит и стоит, уставившись на меня». «Видимо, Ларс меня нахвалил. Этот прыщавый паренек был в джинсовке с нашивками групп вроде Айра Смит и, кажется, Теда Ньюджента». Хэтфилд увидел плакаты групп в комнате Корнаренса и понял, что они оба были на концерте Aerosmith в 1978 году. Джеймсу понравился дружелюбный подход Карнаренса. Тем не менее, с того самого дня гораздо чаще Хэтфилд стал видеться именно с Ульрихом. Как и многие подростки, Хэтфилд открыл для себя алкоголь. Карнаренс вспоминает, как приехал Джеймс. Сидим мы на голубом диване у меня в гостиной в доме родителей. И сестра предлагает нам печенье с шоколадной крошкой а Джеймс достает вискарь и начинает бухать. Несмотря на то, что его попросили прекратить, он лишь засмеялся и продолжил хлебать из бутылки. Корнаренс довольно быстро догадался, что собой представляет Хэтфилд. Он объясняет. «Я знал, что он выражал эмоции через музыку. Он был несчастным парнем и много пил. И работы у него как таковой не было». Он был творческой личностью и милым в общении, но в нем, безусловно, было нечто мрачное и негативное. Веселья и задора я в нем не заметил. Хэтфилд рассказывал журналу Playboy. «Мама только умерла. Я всех считал врагами. Постоянно молчал и не умел поддержать разговор. Джеймс с Ларсом стали хорошими друзьями. И после того, как появилась возможность сколотить группу, и выпустить свою музыку на интересном сборнике, события начали развиваться быстрее.